Глава 15: «Слушай, а чего ты всегда такой напряженный и задумчивый?» — поинтересовалась Димонесса, пока мы шли в сторону маркера с заданием. «Не всегда. Просто сейчас мне нужно многое проанализировать», — ответил я, продолжая ознакомление со списком ледяных заклинаний, которыми мог воспользоваться, когда находился в облике ледяной змеи. А их, к слову, было целых 12 штук. Иний. заклинание позволяет своему владельцу замораживать касанием все, до чего он дотронется. Град, заклинание позволяет своему владельцу выпустить поток града в небольшом конусе перед собой. Снегопад, заклинание позволяет своему владельцу силой своей магии заставить пойти снег в определенной области. А мне кажется всегда, тем временем ответила Фалика, такое ощущение, что ты постоянно отвлекаешься на разговор с кем-то другим или видишь то, чего не вижу я. Смерив меня подозрительным взглядом, произнесла она. «Хм, внимательная». «Нет, все так, как я сказал», — соврал ей. «Захват всего мира — дело непростое, и мне постоянно приходится анализировать огромное количество различной информации и способов, как этого всего проще добиться», — добавил я, после чего обратился уже к Андромеде. «Давай заклинание второго уровня». «Лови», — ответила она, и перед глазами появился список из трех моих новых спеллов. Инеевая дымка ⁇ заклинание, позволяющее своему владельцу создать особый туман, накладывающий обморожение на всех, кто в него попал. Ледяной шип ⁇ заклинание, позволяющее своему владельцу выстрелить в цель острым шипом, сотканным изо льда. Ледяной каток ⁇ заклинание, позволяющее своему владельцу создать ледяное покрытие на Земле, которое существенно осложняет любое передвижение всем целям, находящимся в нем. «Не верю я тебе», — усмехнулась Фалика. «А с кем, по-твоему, я могу еще разговаривать? Мало ли, может, с богами, может, с демонами, может, еще с кем-то. А может, у тебя вообще с головой не все в порядке», — предположила она, буравя меня пристальным взглядом. «Так, боги, кто-то еще и дурная голова — это хотя бы логично, но демон это тут при чем? Я озвучил свои мысли Димонессе. «Клинок, все дело в нем», — ответила Фалика. «Обычному человеку даже стоять с ним должно быть невыносимо. А ты спокойно держишь его в руках», — пояснила она. «Ну, вот я и подумала, что тут что-то нечисто. Даже демон, который его получил, когда я убила его генерала, с трудом справлялся с его силой. А ты...» «А я необычный», — усмехнулся я. «Но можешь поверить мне на слово. Я точно не демон и не имею с ними ничего общего», — добавил я, глядя ей в глаза. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. «Ладно», — Фалика пожала плечами, — «поверю на слово. Так куда мы именно держим сейчас путь? Я хорошо выучила географию этого мира, поэтому могу точно сказать, что столица империи Антир немного в другом направлении, нежели в котором движемся мы». «Хм, а вот это очень хорошо. Знающий гид по миру мне точно пригодится в будущем». «А я не говорил, что мы отправляемся туда сразу. Есть парочка дел, которые надо завершить, прежде чем мы предстанем перед императором», честно ответил я Демонессе. «Дел? Интересно». На лице Фалике появилась загадочная улыбка. «Если интересно, вот». Я протянул ей бумаги, которые получил от Невора. «Нет уж», — отмахнулась она. «Куда скажешь, туда и пойдем. Мне, собственно, без разницы». Она развела руки в стороны. «Вот и славно», — ответил я и попросил Андромеду представить мне заклинание следующего уровня. Ледяное копье — заклинание, позволяющее своему владельцу создать особое ледяное копье, которое, по его желанию, на огромной скорости может поразить любую цель и заморозить ее. «Ледяной доспех» — заклинание, позволяющее своему владельцу создать вокруг себя особую магическую броню, сильно увеличивающую его сопротивление физическим повреждениям и отлично защищающий его от магии воды и льда. «Поток льда» — заклинание, позволяющее своему владельцу создать сильный магический поток, замораживающий все, чего он коснется. «И вот снова! Я же вижу все!» — с упреком произнесла Фалика, встав передо мной, загородив мне путь. Вот же настойчивая, и как только поняла. «О чем ты?» — решил притвориться я дурачком. Димонеса тяжело вздохнула и покачала головой. «Послушай, мне очень много лет. Очень. Сложно поверить, но в какой-то момент я даже со счета сбилась. И она посмотрела мне в глаза. От моих глаз не может скрыться ничего. Любое смещение твоего зрачка хоть на сотую долю дюйма я все равно увижу». «И уж, конечно, я не могла не заметить, как двигаются твои зрачки, будто бы ты что-то читаешь», — добавила она, глядя на меня осуждающим взглядом. Я недовольно цокнул языком. «Я не знаю, что тебе сказать», — прямо ответил я. «Я действительно сейчас читаю, но объяснить, какой именно текст, не могу». «Но почему?» «По многим причинам. Это потому, что я демон?» «И по этой тоже» хотя с твоим демоническим происхождением это связано не так сильно. Больше из-за того, что я тебя знаю всего несколько дней и, разумеется, полностью доверять тебе не могу, — честно ответил я, глядя Фалике в глаза. Она задумалась. «Основная причина — в недоверии?» «Нет», — снова честно ответил я. «Все куда сложнее. Но не могу же я и сказать, кто я на самом деле, и что подобных мне наверняка полно в этом мире, и каждый имеет свою цель». Для нее это будет слишком сложно, и количество прожитых десятков, сотен и тысяч веков ничего не изменит. Во всяком случае, я в этом был уверен. «Не расскажешь?» — я отрицательно покачал головой. «Точно не сейчас». Несколько секунд мы снова буравили друг друга взглядами. «А ты мне все больше нравишься!» — на губах Фалики появилась хищная улыбка. «Ладно, все равно никого интереснее тебя я в этом мире еще не нашла, поэтому мне пока с тобой по пути», произнесла она и снова пошла вперед. «Но знай, так будет не всегда». «Переживу», — холодно ответил я и попросил искусственный интеллект развернуть передо мной список последних трех заклинаний. Ледяной бутон — заклинание, позволяющее своему владельцу создать концентрированный взрыв магической энергии льда, который сильно напоминает цветочный бутон и который наносит сильные магические повреждения всем, кто попал в его эпицентр и замораживает их. Сфера льда. Заклинание, позволяющее своему владельцу создать вокруг себя особую магическую сферу, которая имеет большой запас прочности и способна защитить всех, кто попал внутри ее, как от физических, так и магических атак. Ледяной саркофаг. Заклинание, позволяющее своему владельцу сковать себя невероятно прочным льдом, который способен защитить от всех видов повреждений. «Хочу сказать, неплохой выбор заклинаний», — поделился я своими мыслями с Андромедой. Согласна. Особенно радует, что большая часть из них обладает статусным эффектом заморозки и может быть полезна, если например цель нужно просто обездвижить а не убить. плюс ко всему довольно много неплохих защитных заклинаний я считаю, что на данный момент это одна из самых удачных твоих форм поделилась и и своими мыслями сейчас она подходит тебе больше всего это да ответил я андромеди. За последнюю неделю я не слабо апнулся, и это меня очень радует. Глядишь, скоро по силе даже не буду уступать своим крокам героям. А возможно, их даже превосходить, радостно ответил я. Интересно, как там обстоят дела в моем подземелье?